с подоконника на стол. Сергей сделал вид, что ничего не заметил. Потом Купцевич решил поставить чайник и потащил Сергея с собой на кухню. Он явно не хотел оставлять его одного в комнате. Сергей не возражал. Сели играть в карты. Купцевич довольно быстро выиграл. Охо-хо-хо, победно раял он, хлопая себя по толстым ляжкам. Потом Сергей объявил, что хочет пойти в Третьяковскую галерею побродить по Москве и пригласил Купцевича с собой. Тот отказался. Вечером за обедом полин Григорьевна недовольным тоном сказала. — Напрасно ты, Коленька, дружбу с этим завел, напрасно. На медне во сне видела, как гелиотропта кричал перед казнью, не к добру это. — Это еще кто такой? — удивился Сергей. Катя весело рассмеялась. Как ни старались Катя и Сергей, им так и не удалось добиться ответа, кто был этот таинственный гелиотроп. И все-таки не к добру, упрямо повторила Полина Григорьевна, и нечего тебе с этим связываться. Сергей добродушно махнул рукой. Парень он ничего, только пить любит, ну, до сибиряков не перепьешь. Полина Григорьевна в ответ вздохнула и неодобрительно покачала головой. Вон, мужчина из Собеса тоже плохое про него суждение имел. Смотри, детка. Сергей вдруг вспомнил, что вернул Купцевичу не все проигранные деньги, и постучал к нему в комнату. Разговор через порог длился одну минуту, но Сергей успел заметить, что столетник снова стоит на окне. В тот вечер Сергей был задумчивее обычного и рано ушел спать. Что же касается Кати, то она все эти дни ловила себя на том, что почему-то ждет звонка. Она сердилась, и гнала от себя эту мысль, доказывая, что, конечно, он ей не позвонит, все уже сказано, обо всем условлено, они больше не увидятся, и надо выбросить все это из головы. Но по утрам, еще не открыв глаза, она представляла, как раздастся сейчас телефонный звонок в коридоре, как она вскочит с постели, накинет халат и побежит к двери, как услышит в трубке знакомый голос. Бессознательно Катя с вечера даже клала свой халатик так, чтобы и побыстрее можно было его надеть. Она с удивлением и с испугом чувствовала, как тянет ее к этому большому, на вид неуклюжему, очень милому парню. На следующий день с утра Сергей ушел прогуляться по городу, а потом они с Купцевичем снова играли в карты и пили, причем Купцевич, как и в прошлый раз, поспешил убрать с окна цветы. Сергей теперь чувствовал себя у Купцевича свободнее, вставал, разгуливал по комнате, крутил рукоятку приемника, разглядывал телевизор. Над приемником висела полка с книгами, Сергей просмотрел их. Его внимание привлекла толстая истрепанная книга. Одна из страниц ее была заложена старым письмом. Сергей не позволил себе его взять, но вместо этого порывисто обернулся к Купцевичу с каким-то вопросом, и тот не успел отвести настороженного взгляда. «Следит», — мелькнуло в голове у Сергея. Игра продолжалась. Через некоторое время Сергей, поеживаясь, сказал, «А у вас в комнате куда холоднее, чем у Полины Григорьевны?» «Это потому, что под ней котельная, а под нами подвал. С полу дует», — пояснил Купцевич, сосредоточенно глядя в карты и обдумывая очередной ход. Вскоре Купцевич на минуту вышел из комнаты. Сергей быстро встал, подошел к книжной полке и выхватил из толстой книги конверт. Затем он поспешно вынул оттуда письмо, сунул конверт на место, а письмо вложил в другую книгу. а все это потребовалось не больше минуты, после чего Сергей уселся на прежнее место и взял в руки карты. Через два часа, собравшись уходить, Сергей, между прочим, сказал, «Дал бы хоть книжонку почитать, скука! А ты у сестры попроси!» «У нее, небось, книжки умные, ученые!» — усмехнулся Купцевич. «Да ну их умные! Мне бы чего полегче, покрасивей!» «Бери ей жалко, что ли!» — равнодушно согласился Купцевич, но когда Сергей направился к полке, озабоченно добавил «Только ту большую не бери, сам почитываю». Вечером, когда Сергей возился с книгами, разыскивая спрятанное в одной из них письмо, к нему зашла Катя, роясь в шкафу, Она будто невзначай спросила, — А что твой товарищ, этот самый Гаранин, не будет мне звонить? — А что? — невинным тоном переспросил Сергей.